Глава 11. Утром, положив вещи в машину, мы направились на землю. Пройдя врата, добравшись до аэропорта, подъехали к трапу самолёта. Дед помог перенести сумки в салон, обняв напоследок, пообещал чаще навещать. В Москве меня встретил представитель Министерства обороны, но направились мы не ко мне в школу. Я попросил вначале отвезти к друзьям, чтобы сразу передать подарки от родителей. Через 2 часа, подъехав к жилому корпусу, сходив внутрь, попросил дежурного отыскать ребят и прислать на улицу. Вернувшись назад залез в салон. Через пару минут из здания выскочил Лёшка, глянул на машину, заозирался по сторонам. Только я вылез, как он бросился ко мне. Никита! Мы обнялись. На улицу повыскакивали Славка с Петькой, следом за ними Васька и последней вышла Настя. После бурного приветствия я раздал пакеты, привезённые из Ионы. Затем обратился к водителю. «Вы поезжайте, я задержусь, потом такси вызову». Тот отрицательно покачал головой. «Не имею права. У меня приказ доставить вас в школу для одаренных. Я подожду». Кивнув, я забрал с заднего сиденья свою сумку. Мы прошли в комнату к Ваське с Лёшкой. Рассевшись, ребята, перебивая друг друга, принялись рассказывать об отдыхе в Карелии. Эмоции бурлили и зашкаливали. Поездка произвела на всех сильное впечатление. Они ходили в походы, ездили на квадроциклах, рыбачили, сплавлялись по реке. Постоянно вспоминали затейника Мирослава, который не давал скучать, крепко с ними подружившись. В конце, как только выдохлись, поутихли. Я раздал артефакты, что сделал на Ионе. Мои подарки привели их в полный восторг. Вышел от них уже к обеду. Ребята проводили меня до машины. Попрощавшись и забравшись в салон, я поехал к себе в школу. Машину пропустили на территорию, номера Министерства обороны сработали, как пропуск. Поблагодарив водителя, забрав вещи, поднялся в свою комнату. Только вошел, ко мне тут же подскочил восторженный Славка. «Никита!» Мы поздоровались. Положив пакет и раздевшись, я уселся на кровать. Он тут же стал интересоваться, как съездил, что нового. «Пошли поедим». Заволыбавшись, я поднялся. «Потом поболтаем. Я сувениры привез из своего мира». «Сувениры?» Тот удивленно посмотрел на меня. Да, подтвердил я. Но об этом после, есть хочется. Только мы расселись в столовой, как к нам подкатил Мирослав, а следом пришёл Михаил. Привет. Мирослав плюхнулся на своё место. Классные у тебя друзья. И у меня теперь тоже. Всё было так круто, офигенно, отлично, ребята. А Настя просто супер. Я засмеялся. Да, Настя может произвести впечатление. Михаил тоже что-то хотел сообщить, но я его остановил. Давайте поедим. Потом поделимся впечатлениями. Быстро перекусив, мы вернулись в нашу комнату. Первым делом Доставкой мне подарил каждому. А что это? не понял Мирослав, внимательно его разглядывая. Я задумался. Костёр тут негде развести, а объяснять долго. Пока уберите. Это артефакты из моего мира. Надо будет получить разрешение побывать на полигоне. Там всё и увидите. Я займусь этим вопросом. Хитро прищурившись, Мирослав покивал. Затем мы делились друг с другом впечатлениями о прошедших каникулах. Михаил помогал по хозяйству матери. Починил дом, закупил кур. Сарай построил, много что успел сделать. Ростислав находился в загородной резиденции своего клана, подальше от деда. Тот отказался с ним встречаться, так что парня отправили подальше от всех. Мирослав хвастался поездкой в Карелию. Рассказывал о пацанах, о том, что делали, где были. Это я уже и от них самих слышал. Проболтали до самого вечера. Поужинав расположились в зимнем саду, среди густой растительности. Нашли здесь себе укромное местечко. Вскоре к нам присоединились девчонки. Разговор пошёл по-новой, да и они хвастались своими поездками. Разошлись по комнатам поздно вечером, завтра ещё один выходной. А затем начинаются занятия. С утра разобрал свою сумку с вещами, вчера не до этого было. Славка тем же занимался. Пытался у меня узнать, что за камень ему подарил. Я отнекивался, пусть лучше увидит его в действии. Мирослав куда-то пропал, появившись только к обеду, довольный, сияющий улыбкой, влетевший в нашу комнату. Всё, я договорился. Вот ключ. Он потряс пластиковой карточкой. О чём? Не понял я. Как о чём? Тут удивлённо уставился на меня. Ты же сам сказал, надо на полигон сходить. Я разрешение пробил. Пропуск разовый, только на сегодня. Будешь демонстрировать свои камни. Я засмеялся. Парень настолько сильно сгорал от любопытства, что наверняка кому-то позвонил из своей семьи. Иначе нам бы не разрешили туда пойти. Хорошо, пообедаем сходим. Не забудьте прихватить артефакты. Ой, я точно не забуду, а Мишке напомню. Парень убежал к себе. После обеда мы направились на полигон. Я захватил бутылку воды. Интересно посмотреть, что собой представляет это сооружение изнутри. Мирослав вставил карточку в электронный замок. Тот щёкнув, впустил нас внутрь. Тут же везде зажёгся свет. Большое помещение. Вдоль стены стулья, несколько столов. Впереди огромное стекло, а вот за ним сам полигон. Через боковую дверь мы вышли на засыпанное песком поле. Размером оно 120 на 40 метров, в высоту около 15. Стены толстые, бетонные. На них много отметин от применения огненного дара. Впереди находятся всевозможные мишени, как маленькие, так и в рост человека. Непонятно, из чего сделаны. Но попадания на них отчетливо просматриваются. «Кладите камни». Я кивнул на землю. Ребята, пожав плечами, достав их из карманов, выложили перед собой. «И что дальше?» Мирослав в ожидании ответа посмотрел на меня. А дальше я заулыбался. Нужен огонь. Как только нагреются, поднимутся в воздух, начнут ярко светиться. «Не может такого быть!» Выдал Славка. Я повернулся к Михаилу. «Можешь создать поток пламени и нагреть их?» Тот утвердительно кивнул. «Хорошо, только отойдите немного». Мы сделали несколько шагов назад. Протянув вперёд руку, сосредоточившись, парень пустил в них небольшой поток, как из огнемёта. Оказывается, от огненного дара они срабатывают практически мгновенно. Камни, ярко засветившись, быстро поднялись на высоту 3 м. "Ну как?" я довольно улыбнулся, так как ребята замерли, поражённо за ними наблюдая. "Круто!" медленно произнёс Мирослав. "И долго они там могут висеть?" глянул на меня Славка. Я пожал плечами. Сам точно не знаю. Неизвестно, месяц может больше. Вот это да. Он вновь продолжил на них смотреть. И ведь глаза они слепят, хотя светят ярко. А как их забрать? Михаил подошёл поближе, подняв голову вверх. Надо водой полить, они потухнут и упадут, пояснил я, задумавшись. Ну и как её плеснуть на высоту 3 м из пластиковой бутылки, да ещё попасть по ним? Пришлось Славке, он у нас самый худой и лёгкий, забираться на плечи Михаила, оттуда брызгать на них. В итоге справился. Забрав камни, распихав по карманам, ребята поблагодарили меня за столь необычный подарок. Прибывая под впечатлением, мы вернулись в жилой корпус. К вечеру народ потянулся в кафе, куда и мы направились отметить окончание каникул. А с утра начались занятия. В обучении появилось кое-что новенькое. Принципы самоконтроля, концентрации и основы безопасности при применении дара. 3 недели прошли спокойно, никаких происшествий. Никто на меня не нападал, когда мы вчетвером съездили в город. Правда, охрана была серьёзная, сопровождали нас на двух машинах: одна от Ордена, вторая Имперской службы безопасности. Зато побывали на концерте одной известной рок-группы, получили удовольствие. Было много эмоций и впечатлений. Выступление сопровождалось целым представлением, настоящее световое шоу. Даже в конце фейерверк был. Сегодня вновь выходные. После завтрака собрались у нас в комнате, обдумывая, чем бы заняться. Внезапно в дверь постучали. Пожав плечами, я прокричал, что открыто. Мы замерли, когда в комнату вошёл мужчина. Посмотрев на нас, приветливо улыбнулся. Наруд как по команде повскакивал с мест, поклонившись. Князь Ромадановский собственной персоной. Подобного точно никто не ожидал. Никита, мне бы с тобой поговорить наедине. Он прошёл по комнате, присев в кресло. Ребята ни слова не говорят, тут же покинули помещение. Я оторопел, не знаю, что сказать. «Присядь!» Он кивнул на кресло рядом с собой. Усевшись, я продолжал на него поглядывать. Пытался сообразить, к чему бы сам глава Имперской службы безопасности пришёл ко мне. Мог прислать кого-нибудь или позвонить. «Не удивляйся, дело серьёзное!» Он вздохнул. «Поэтому решил, что лучше лично пообщаться!» Интересно, что такое могло произойти? Ты ездил в свой мир? Артефакты, которые используешь для лечения, удалось раздобыть? Князь внимательно на меня посмотрел. Я удивлённо на него глянул. К чему он ими интересуется? Да, немного. Это очень хорошо. Он удовлетворённо покивал. Не буду вдаваться в подробности, у нас серьёзные происшествия. Сразу трое представителей княжеских родов заболели. Как всегда, пока дело не дошло до того, что дети легли и сейчас находятся без сознания, никто ничего не знал. Никита, глава безопасности, посмотрел на меня. Его глаза выражали глубокую озабоченность. Нам надо ехать. Я тяжело вздохнул, опустив голову. По всей видимости, ребят заразили всех в одно время. Я сам буду тебя сопровождать, продолжил князь. Император решил, что так лучше. С главой ордена он уже созвонился. Он просил передать, что всё как и прежде. Сказал, что ты поймёшь. Я кивнул. Это он о том, что мне перечислят накопившиеся средства. Все хлопоты и объяснения, оплата твоих услуг со стороны княжеских родов, я обо всём позабочусь. Только вылечи их. Поднявшись, я вздохнул. Надо переодеться, взять артефакты и ехать. Я не смогу за один день излечить сразу троих. У меня не хватит сил. Это не требуется. Князь покачал головой. Одного в день сможешь? Немного подумав, утвердительно кивнул. Да, вы все 3 дня будете меня сопровождать. Так нужно. Рада влиятельная из первой десятки. К тому же, недомогания у детей начались после того, как один князь устроил приём, пригласив их туда. Могут начаться серьёзные проблемы. Уже пошли раптания, скоро до обвинений дойдёт. Поэтому я и хотел тебе вначале всё рассказать. Дело в том, что тот, кто устроил приём это князь Шереметьев, министр обороны. Понимаешь, насколько всё серьёзно. Мало того, если заражение действительно произошло именно у него, то уму непостижимо, как это случилось. Всех, кто в тот день там присутствовал, проверяют. Посторонних быть не могло. Я даже замер на месте, хотя собирался переодеться. Ничего себе поворот событий. Надо Беломиру сообщить, что уезжаю. Не требуется. Князь кивнул в сторону окна. Он внизу ждёт нас. Магистр направил его как представителя ордена. Никита, смени одежду, напомнил Ромадановский. А, да. Опомнившись, подойдя к шкафу, я достал оттуда свой парадный френч, посмотрев на него, повесил назад, вынул тот костюм, что недавно пошил. Уйдя в ванную, переоделся, поглядев в зеркало, поправил символ ордена, цепочку, провёл рукой по отделке из кожи змеи. Выйдя, бросил свои вещи на кровать. Достав из ящика стола пенал с артефактами энергии жизни, положил в боковой карман, во внутренний сунул портмоне с удостоверением ордена, развернулся к князю. Я готов. Интересный у тебя костюм, Рамадановский поднялся, поглядывая на него. Я немного засмущался. Сам придумал. Неплохо, он утвердительно покивал. Пошли. Достав из шкафа кожаную куртку на меху, надел сверху. Мы вышли в коридор, где едва не столкнулись с моими друзьями. Князь погрозил пальцем Мирославу. Подслушивать нехорошо. Парень, покраснев, расширившимися от возмущения глазами уставился на него. Мы у стены стояли. Он не подслушивал, пояснил Михаил, так как Мирослав засапел от негодования. Я улыбнулся. Князь решил немного его приструнить. Меня 3 дня не будет, известил я ребят. Михаил, мой телефон лежит в комнате на столе. Забери его. Если будут звонить, отвечай за меня. Говори, что по делам ордена уехал. Хорошо. Подтвердил тот. Рамадановский одобрительно кивнул. Мы вышли на улицу. Да тут целый кортеж, три машины все представительского класса. Две с мигалками на крыше. К нам приблизился Беломир, одетый в длинное серое пальто, поздоровался со мной. Стоявший рядом охранник открыл заднюю дверь. Так, забыл предупредить. Рамадановский остановился, повернувшись ко мне. Князья не знают о моём приезде. Они договаривались насчёт тебя с главой ордена. Так что поедешь в моей машине, выйдешь первым. Он залез внутрь, я следом за ним. Беломир тут же ушёл к своему транспорту. Наш кортеж тронулся с места. Никита, когда закончишь с княжичем, тебя отвезут за город в нашу резиденцию. Там отдохнёшь, переночуешь. Беломир останется с тобой. Оттуда заберёт вертолёт, я буду на борту. Сейчас, как приедем, обследуешь парня. Князю ничего не говори, просто кивни, если заражение подтвердится. По симптомам схоже, но надо быть уверенным. Хорошо. Я вздохнул. Как же подобное могло произойти? Почему продолжается? Ведь они же знают, что излечу. Я был уверен, что пришельцы подобного делать не станут. А тут вновь повторяется. Как-то нелогично. Не знаю, для меня самого всё непонятно, и это ещё более настораживает. Задумчиво протянул князь. Нас всех сильно тревожит то, что происходит. И так уже слухи пошли. В этот раз сразу трое, ребята разные по возрасту. Одному 32, второму 15. Третий ему 17 лет. Все одарённые, но в твоей школе не учатся. Меня это несколько удивило. А почему так? Я думал, княжеские семьи всех одарённых отправляют в это заведение. У некоторых дар не подпадает под известные категории или слишком слабый. Начал объяснять Ромадановский. В данном случае у Волоконских юноша только проявил его. До этого никто не знал об этом, в том числе и он сам. Княжить Воронцовых разумник. Они тщательно это скрывают, не хотят афишировать. Голицын умеет работать с металлами, не точно выразился. Поправился князь, видя моё удивление. Он может определять их залегание на небольших глубинах. Я всё равно не понял, продолжаю на него смотреть. Он что, металлодетектор? Глава безопасности улыбнулся. «Клады способен отыскивать или рудные залежи», — выдал он. «Но сам понимаешь, всё, что говорю, не подлежит разглашению. Князья не знают, что нам об этом известно». Я медленно покивал. «Ничего себе, Дар». «А Голицыны? Что у них за бизнес?» Рамадановский несколько удивленно на меня глянул, затем кивнул. «Понимаю, ты же на земле недавно. У Голицыных интересно получается. Княжич, внук главы рода. Других одаренных в семье нет, они банкиры». Я усмехнулся. «Действительно, деньги идут к деньгам. В данном случае драгоценные металлы». «Волоконские», — продолжил глава безопасности. Один из самых древних и титулованных родов. Происхождение ведут от Черниговских Рюриковичей. На данный момент имеют крупные производственные мощности, научные центры, связанные с ракетными и космическими разработками, благотворительные фонды. Воротынские содержат частные военные компании, имеют верфи, производят крупнотоннажные корабли, водородные двигатели различных модификаций для военных нужд. Всё это так, в общих чертах, чтобы тебе было понятно. Я покивал. Да, серьёзные рода. Вот вы мне про одарённых тайну раскрыли. Почему? Князь, глянув на меня, улыбнулся. Тебе на будущее может пригодиться. Интересно он ответил. Я задумался. К чему бы это? Подъезжаем. Рамадановский прервал мои размышления. Я глянул в окно. Действительно, въехали в парковую зону какой-то усадьбы. Наша машина остановилась напротив центрального входа. Там стоял несколько растерянный управляющий. не ожидавший подобного представительского кортежа. К нашей машине быстро подошёл беломир, открыл дверь. Выбравшись наружу, я сделал шаг в сторону, из других машин уже выскочили охранники, быстро рассредоточившись, поглядывали в разные стороны. Ничего себе, их тут семь человек, все в чёрных тёплых длинных куртках, взгляды сосредоточенные, лица серьёзные. По выправке видно профессионалы высшего класса. Ко мне навстречу дёрнулся встречающий нас человек. Он тут же замер, уставившись на главу Имперской службы безопасности, вылезающего следом за мной из машины. Управляющий, сглотнув, быстро низко поклонился. Ну что застыл, ведя в дом. Это так у вас высоких гостей встречают. Выдохнёс. Тот побледнел, тут же подскочив к входу, открыл дверь усадьбы. Князь вошёл внутрь, и я с Беломиром следом за ним. Мы оказались в большом холле с мраморными полами светло-песочного цвета. Ну и где хозяин? Глава безопасности посмотрел по сторонам. Секундочку, я доложу. Управляющий бегом понёсся по боковой лестнице на второй этаж. Буквально через минуту оттуда появился князь. Прошу простить, не было сведомлёно о вашем приезде. Спустившись вниз, тот слегка поклонился. Рамадановский поздоровался с ним за руку. Как? Почему вы здесь? Мы ждали одарённого из ордена. Тот удивлённо посмотрел на главу безопасности. Я его сопровождающий. Ромадановский кивнул на меня. Разве вы не в курсе, что юноша находится под патронажем магистра ордена и попечительством самого императора? Подобная ситуация князя задачила. Тот немного растерялся, взглянул на Волхова. Беломир, представитель высшего ордена Древа жизни, представился тот. Интересно, Ромадановский специально всё продумал, чтобы смутить его. Похоже, именно так и было задумано. Только зачем? Это я вряд ли пойму. У них свои игры. Не будем терять времени. Проводите нас в гостиную, а Никиту к больному. Ему надо его осмотреть. Да, да, закивал князь. Раздевайтесь, пойдёмте. К нам тут же подскочили слуги, забрав верхнюю одежду. Мы поднялись на второй этаж. Вам туда, управляющий жестом руки попросил меня пройти за ним. Беломирно провёлся следом. Пройдя по коридору, мы остановились возле двери. Оттуда к нам вышла служанка. Это его сиделка. Управляющий кивнул на женщину и отрицательно покачал головой. «Я должен быть один. Всё пройдёт быстро, всего лишь диагностика. Мы подождём». Беломир утвердительно кивнул. Не дожидаясь, пока ответит управляющий, я вошёл внутрь, закрыв за собой дверь. Быстро пройдя по мягкому ковру, у истилающему пол присел на кровать. Интересный парень. Волосы необычные, почти белые, такие же брови. Исхудавший, осунувшийся, но даже так видно черты лица правильные. Можно сказать, модельная внешность. Быстро проведя свои манипуляции, убедившись, что это именно то заражение, поправив одеяло, вышел в коридор. Кивнув Беломиру, посмотрел на управляющего. Проводите к князю Рамадановскому. К княжичу пока не стоит никому заходить. Поставьте здесь кресло, добавил Беломир. Мужчина возражать не стал, отдав распоряжение служанке, повёл нас в гостиную. Войдя в неё, я несколько отарапел, а Беломир низко поклонился. Здравствуй, Никита. Рядом с князем сидел великий магистр Ордена Древа жизни. Он поднялся, как и все остальные. "Ну что?" посмотрел на меня Ромадановский. "Как он и просил, я утвердительно кивнул. Вздохнув, тот недовольно покачал головой. Наверное, надеялся до последнего, что это просто болезнь. "Тебе что-то нужно?" "Нет, у меня всё с собой. Я могу начать лечение?" Я посмотрел на отца княжича. Тот взглянул на Ромадановского, не совсем понимая, что происходит. "Да." Тот кивнул. «Вы идите, а я переговорю с отцом мальчика». Ко мне подошёл глава ордена. «Я хотел тебя попросить оказать мне небольшую личную услугу». Мои брови от удивления полезли вверх. О чём он говорит? «Приехал я сюда с одной целью. Прошу у тебя разрешить мне присутствовать при лечении, наблюдать процесс, если это возможно». «Очень неожиданно, но в принципе я не против. Он всё равно знает, что и как делаю. Я пожал плечами». Пойдёмте. Только не думаю, что вы что-то увидите. Понимаете, о чём говорю? Магистр Кевну. Понимаю. Хорошо. Я повернулся на выход, заметив, как за нами наблюдает, замерши на месте у хозяина садьбы, и немного шокированный Беломир. Похоже, тот не был в курсе, что сюда явится сам магистр. Управляющий вновь сопроводил нас до комнаты княжича, хоть в этом не было необходимости. Дорогу я запомнил. Внутри мы вошли вдвоём с главой ордена. Беломир остался в коридоре. Усевшись в кресло, которое для него поставили. «Я присяду в сторонке, не обращай внимания, меня здесь нет». Магистр отошел к окну, устроившись на стуле, практически замер. Я снял пиджак, положив его на спинку стула, стоящего рядом с кроватью. Закатал рукава рубашки, вынул контейнер с шариками. Выдавив оттуда один, убрал его назад. Зажав в руке, присев на кровать, откинул с парня одеяло. Вытянув вперед руку с артефактом, сосредоточился – Дальше повторилось то же самое действие, что и раньше было. Убедившись, что княжич вылечен, на крыв его одеялом поднялся. Немного закружилась голова, слегка качнуло. Я тут же ощутил, как магистр поддержал меня за плечо. Глубоко вздохнув, повернулся к нему. Спасибо, всё нормально. Лицо у него было взволнованное, на лбу выступили капельки пота. Вы что-то видели? тот протёр лицо рукой. Когда ты начал, разжав ладонь, на ней появился странный огонь. Затем ты прикоснулся к юноше, меня пробил холодный озноб. Его окутало пламя, приподняло в воздух. Он трясся, потом не знаю, что происходило, но я услышал треск, как будто искры взрываются. Никита я глубоко потрясён. Спасибо тебе, что дал возможность посмотреть процесс. Магистр разглядел не всё, человеку это недоступно, но и то, что увидел, произвело на него неизгладимое впечатление. Я удивлён не меньше. Думал, тот вообще ничего не увидит. Значит, всё-таки обладает какими-то способностями. Расправив рукава рубашки, я не торопясь, одел пиджак. Слабость чувствуется, но в этот раз меньше, значит, приспосабливаюсь. Мы вышли из комнаты. Беломир тут же поднялся с кресла, подхватив меня под руку. Понимаю, в прошлые разы я себя плохо чувствовал. Всё нормально, я покивал. Отпустив меня, он глянул на магистра. Пойдёмте. Тот направился в сторону гостиной. Войди туда, я сразу сообщу, что княжич уже здоров. На данный момент просто спит. Завтра проснувшись, захочет есть. Ромадановский и князь Галицин быстро подошли ко мне. Отец княжича пожал мне руку. Благодарю. Затем я обратился к магистру со словами благодарности. Глава Имперской службы безопасности взглянул на Беломира. Вас отвезут, перевёл взгляд на меня. Всё, как и говорил. Я кивнул в ответ. Как только мы со всеми попрощались, управляющий проводил нас вниз. где слуги принесли верхнюю одежду, затем вышли на улицу. «Ничего себе! Еще три машины стоят, и куча охраны!» К нам подошел глава безопасности Ордена. Улыбнувшись, поздоровался со мной, кивнув Беломиру. «Ваша машина!» Он указал рукой на представительский седан. Вторая пойдет в сопровождении с охраной. Я уселся на заднее сиденье, рядом с Волхвом, но перед ним был охранник. Через час мы прибыли в загородную резиденцию Имперской службы безопасности, Кирпичный коттедж, усиленная охрана, благоустроенный небольшой парк. Нас встретила приветливая женщина средних лет. Проведя внутрь, показала, где раздеться, затем провела по дому, объяснив, где находится спальня, ванная комната, после чего сопроводила в гостиную. Там был накрыт стол. Да, после проведённой манипуляции я сильно проголодался, но в этот раз спать особо не хотелось, да и мой внутренний голос выдал, что жизненная энергия начинает восстанавливаться. Это порадовало. Не ожидал подобного прогресса.